Глава седьмая. Первое, что бросилось мне в глаза, это его носки. Один зеленого, а другой черного цвета. Короче, разные. Они резко выделялись на фоне светлого линолеумного пола прихожей, потому что домашних тапчик их хозяин не носил. Поэтому и носки были разные. Одинаковых, наверное, в гардеробе не осталось. Второе – его прическа. Такого чуда я не видел даже у сумасбродных панков Америки. В Америке я не был, но телек иногда смотрю. Волосы росли только на одной половине его головы, вторая была достаточно тщательно выбрита. Смотрелось это весьма вызывающе, но с претензиями на новизну. Живенько так. Других необычных деталей во внешности открывшего мне двери парня я не заметил. Вполне комнатный вид. Синее трико с отвисшими коленями и желтое от пота майка. Володя. «Ага. Я насчет Лёхи. Почирикать». «Из менторы? но ну, из милиции, что ли?» «Нет, из банка. Надо тут разобраться кое с чем. Может, поможешь?» Когда человека просят помочь, ему морально тяжелее прямо с порога отослать просящего куда-нибудь вдаль. Психологический нюанс. «Ну, заходи». «Володя, а кто там?» Заглушая звук какого-то телесериала, раздался женский голос из комнаты. «Ко мне!» Комната Владимира, как я и предполагал, тоже отдавала неолитам. «Пиво будешь?» «За рулем». «Я выпью, садись. Чего хотел?» Я и сам пока не знал, что хотел. Во всяком случае, уточнять, почему у Володи разные носки мне не хотелось. «Насколько я понимаю, это был близким товарищем Алексея?» «Да, в общем». Я в двух словах повесил Вовчику на уши кастрюлю той же лапши, который уже почивал мать Лехи. «Чем покойный занимался до банка?» Чуть погодя, перешел я к делу. До да банк покойный охранял вместе со мной чужие машины». Фраза была произнесена иронично горьковатым тоном. «И что же?» «А тут ты не знаешь, будто Лёха не говорил». «Мне нет. Я с ним, так скажем, близко знаком не был». «Кинули нас, как котят детсадовских. И нифига, бля, не сделаешь. Говорил я Лёхе, не стоит с шашлыков ходить. Мест нормальное, доход стабильный, нет, ему всё мало. А я как чувствовал, бля». «Я не торопил Вовика. Пускай выскажется. В запарке много чего с языка сорваться может». «Ну-ну». Короче, он место на стоянке нашел в Купчино через своего знакомого какого-то. Как раз пара людей была нужна. Сутки через трое. Терпимо. Да что терпимо. Поначалу просто лафа. Я и не знал, что на стоянке такой спрос. Тачку поставить пять тонн стоит, а от клиентов отбоя нет. Мы загон под завязочку загрузим, плюс рядышком машины ставят тоже, само собой, за бабки. И спим в будке по очереди. Днем спокойно, место людное. С оружием стояли. «Да ты че? Пара ломиков до да газовый баллончик. Никто и не пытался тачку дернуть. По сто штук в сутки зашибали. Сейчас Ясное дело, до этой истории мы там как сыр в масле катались. Во бляха, это называется «дали рожиться». Лёх, правда, хоть и видак успел взять, а я-то... А чего теперь говорить?» Вовик отхлебнул из горлышка балтийского пива и продолжил. «Мы ж как работали. Можно сказать на честном слове. Столько машин, попробуй всех хозяев упомни. Поэтому есть техпаспорт, ради бога, получай тачку». Баба одна свою корыто у нас постоянно ставила. «Форд старенький. Ну, не совсем старенький, но и не новье. Сама ведь Илёхия сказала, что не всегда лично тачку брать будет. То ли муж объелся груш, то ли ещё кто забирать будет. Ну и всегда, пожалуйста. Техпаспорт пусть покажет и забирает машинку». Они показывали. То один, то другой. Е-просто. А потом в один прекрасный день прибегает тетка эта и в крик. «А где паразиты тачка моя?» «Мы. Как где? Ваш же дрожайший, то ли муж, то ли брат. Вот час назад как забрал». Она паскуда. «Какой муж, какой брат? Вот техпаспорт. Я вам машину доверила, вы будете добры ее вернуть, а то устрою вам Кузькину мать». «Мы-то вины свои не чувствуем, ну и послали ее подальше с мужьями и братьями вместе. А эта стерва что удумала? Взяла и бандитов наняла паскудина. Пришли, веселые такие ребята, под два метра ростом. Мы с Лёхой к хозяину стоянки, так и так наезжают тут. Подождите, я нашу крышу вызову». «Ну, приехали наши. пошептались, теми и решили. Половину стоимости тачки возмещает хозяин, а половину мы с Лёхой. Сечёшь? А это 8 тонн. Баксов, мать их! То есть нам с Лёхой по 2000 тысячи сноса навесили. Мы погоревали, попили. Здорово нас обули. Все, что заработали, пришлось отдать, да еще столько же осталось. Меня потом приятель-то надоумил. «Что ж вы дураки, — говорит. Так же всех и бывает, и не только с машинами». «Баба-то с вашей крыши заодно была, дали вам немного приподняться, а потом сами же опустили. Короче, свалили мы со стоянки, стали снова дыру искать. Я опять на шашлычки пристроился, торгую помаленьку бараниной собачьей. Должок отдал, вот сейчас даже на пиво хватает». «Не боишься?» «А я ж аккуратно, это дураки прямо тут же головы собачьи бросают, да и не наглею слишком». «Так, пару кусков на шашлык, остальное чистое мясо». «Ну, нормальное в смысле». «Вот, Алёха в банк сунулся. Понятное дело, по блату. Допрыгался мудак. Роскоши захотелось». «У него были знакомые в банке?» «Да, парень какой-то. Я их видел как-то вместе. У Лёхи дома. Зашел куриво стрельнуть. Они сидят, коньячок сосут, анекдотики травят». Лёха мне потом сказал, что это тот самый, из банка. Я спрашиваю, где скорешились, а он, дружок мой по зоне, нормальный парень. Но много не трепался, не хотел, видно. Сказал, что приятель сейчас в банке ошивается, узнал, что у Лёхи проблемы с работой, вот и предложил подсуетиться. Интересно, я вообще-то всех в банке знаю. Ну-ка, опиши, как он выглядит. Да такой обычный, в костюмчике сером, в галстуке. Причесон зализанный, как уборки президента, на пробор. «А лет сколько?» «Как тебе?» не говорил. «Не помню». «Черт», — подумал я, — «в нашем банке все как один с проборами и в костюмах». «Ладно, это не столь важно. Леха не говорил тебе, что в день убийства ожидается большая сумма в кассе?» «Не, не было». «А кому-нибудь мог сказать?» Он любил язычком ля-ля-ля. «Водилась направо-налево». Он вроде тачку собирался брать. Трепал. я сомневаюсь. Ну какие? Только с долгом рассчитались». «Ну, мало ли, подхалтурил втихаря». «Это уж точно, подхалтурил». «Он бы мне сказал!» «Смотря что за вариант». Вовчик пожал плечами и вновь приложился к бутылке. Наконец, отлипнув от нее, он громко выругался. «Старая мать их! А как свежие толкают суки!» «Ну, ты, между прочим, тоже не делал в торговле». «Хэ, верно вообще-то. Да, рынок делал такое, кто кого. Вон, курей по тельку показывают, из Америки летят. А у нас участок в области рядом с птицфабрикой». Там какие-то чуваки взяли по дешёвке и выкупили ее, А потом тракторами с землей сравняли. Вместе с курями. Прямо в торф, живьём. Курицы по всему лесу носились, их дачники собирали. Вот тебе и рынок. Почему? Потому что для кого-то эти американские курочки несут золотые яички. Доходят. Да, так что я еще по-божески со своими шашлычками обращаюсь. Я прервал выступление Вовчика очередным каверзным вопросом. Он показывал тебе бабки где-то за день до смерти. Вовчик чуть вздернул подбородок. «Было». «Валюту?» «Да». «Ну-ка, ну-ка». «Да обычное дело. У нас кафешка на углу, знаешь?» «Ну, там в розлив продается. Пошли с Лехой по сто дерябнуть. Делать нечего было. Взяли коньячку. Водки побоялись. Она там, чувствую, подвального розлива. А я как раз на мили был, решил Лехе занять. Обычное дело». «А Леха раз из кармана лопатник. Черный, блестящий такой. С машинкой счетной внутри. Крутой, короче». Открывает, а там пачка зеленых с палец толщиной. Правда, как оказалось мелочью, по пять да по десять, но все равно круто. «Ну и наших немного. Пара полтинников». Я присвистнул. «Откуда взял бумажник с баксами?» Он припух чего-то, спрятал в куртень. Отвечает. «Не мой. Сменщик на работе в будке оставил, завтра верну». Я поверил. У Лёхи отродясь такого бумажника не было, и покупать бы он вряд ли стал. У него свой был, коричневый такой старенький. Я вспомнил Лехин кошелек, действительно, коричневый. После того, как у Сергеевны из кабинета пропали ее денежки, все работающие в магазине стали внимательно относиться к своим наличным. Пару раз, когда Леха уходил курить, я видел, как он закладывал свой кошелек за батарею в будке, боясь оставить деньги в куртке. Джинсы у него были узкие, неудобно было кошелек с собой таскать. Сейф же он никогда не закрывал ввиду тугости замка и собственной лени. Очень деловой подход. Там не мое, упрут, не страшно. За сохранность он не отвечает. За сохранность, вот, охрана отвечает. Она тут для этого и поставлена. Сторожить. И больше не видел лопатника этого. Не, не видал. Я слышал деваху, Алексея имелось. Да, Анька, наверное. Как серьезно у них. Санька серьезно, скажешь, ее полдвора поимела. Просто у Лехи денежки завелись, вот она к нему и прилипла. Шкура! Телефончик не дашь? Ради Бога! Вовчик достал из серванты ученическую тетрадь и продиктовал мне телефон. «Она как, не из породы диких скакунов Среднего Запада?» «Послать может, но так, больше для понта!» Я помолчал немного. Вовчик, наконец, допил свое пиво и поставил бутылку за диван. Его разные носки вносили явный дискомфорт в атмосферу домашнего уюта. «Владимир, а что у нас с головой, в смысле прически? Конкурс парикмахеров?» «Какой там конкурс? Вчера в ларьке шампунь купил. Красивый такой с рекламой. Мол, лучшее средство от перхоти. Во, решил как по телеку. Одну половину помою мылом, вторую шампунем. Результат сам видишь. Перхоти осталось, волосы исчезли. Ты думаешь, я бритвой так выскреб?» «Так может, это наоборот средство от волосатости или лохматости? Для собак, естественно». Черт его знает, я в английском слаб». Я б тебе советовал и вторую половину вымыть, иначе как-то не смотрится. Не, в принципе, не так уж и худо, но не смотрится. А носки почему разные, друг мой? А, так я ж дома.